Рассказывает Алексей Васиков. «У нас в Доме милосердия, что в Поречье Рыбном, сегодня 19 человек. В феврале мы приняли у себя девять новых жителей». Сноска. Дом милосердия Кузнецалобова в маленьком селе Поречье Рыбное Ярославской области находится под опекой благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Отмечали день рождения Ивана Ивановича под русскую гармошку с застольем, пели частушки, играли в лото и в поле чудес, пили вино под живое исполнение романсов и грустили под советский винил на веранде, глядя на тщетные попытки зимы вернуться в виде тающих на окне снежинок. У нас прошла выставка фигур из дерева, а 23 февраля были 100 граммов и бутерброды с икрой. Мужчины заняли три комнаты из восьми. Мужчины — это редкость. Их очень ждут бабушки в столовой. Они приходят, когда барыни уже займут свои места. Приходят как бы нехотя, но ждут приветствий и взгляда. Один грозный и важный, но его душа тает, когда ты к нему с юмором. С юмором, но как к старейшине, как к главному в стае. Другой, как паровозик из Ромашкова, тот самый из мультфильма, но в образе старика, торопящегося каждое утро услышать пение птиц. Сидит с сигареткой на качелях и медленно ее потягивает, так медленно, как будто густая жизнь в этот момент течет тут, в сей части.